центр, город, центр пустота. <смех> Говорят, что города с прямоугольной планировкой, такие как Лос-Анджелес, например, <смех> порождают глубинную тревогу, ибо нарушают в нас кинестетическое ощущение, связанное с пространством города, <смех> ощущение требующее, чтобы в этом пространстве был центр, куда следует идти. откуда возвращаться, некое целостное место, о котором мечтают, куда направляются или откуда возвращаются одним словом по отношению к которому осознают самих себя. <кх> по множеству причин исторических, экономических, религиозных, военных, запад слишком глубоко усвоил этот закон. Здесь все города имеют концентрическое строение, кроме того, сообразно с движением самой западной метафизики, для которой всякий центр является местом истины, центр наших городов всегда заполнен Это знаковое место, где собраны воедино все завоевания цивилизации: духовность с её храмами, власть с её кабинетами, деньги с их банками, торговля с её магазинами, речь с её площадями, кафе и прогулками. Отправиться в центр значит пойти на встречу общественной истине, причаститься в высшей полноте реальности. Город, о котором я говорю, Токио. представляет собой ценнейший парадокс. В нём есть центр, но этот центр пуст. Весь город вращается вокруг места, одновременно безликого и запретного. Оно скрыто зеленью, огорожено рвами с водой и управляется императором, который никогда, которого никогда не видно, то есть в прямом смысле неизвестно кем. День за днём такси, проворные, расторопные, энергичные в своей езде, похожи на траекторию выстрела и избегают этого круга, низкий гребень которого зрима форма самой незримости. скрывает священное ничто. Таким образом, Один из двух наиболее влиятельных городов современности выстроен вокруг непроницаемого кольца стен, вод, крыши деревьев, и во центр не более, чем испарившаяся идея. Существующая здесь не для того, чтобы излучать власть, но чтобы обеспечивать всякому городскому горд движению опору на её центральную пустоту, обрекая это движение на вечное отклонение и объезд. Также кворятным разворачивается и пространство воображаемого посредством возвращения и обращения вокруг пустого субъекта. Без адресов. Улицы этого города не имеют названий. Есть правда письменный адрес, но он должен только нужен только для почты и соотносится с реестром, составленным по квартир, по кварталам и по жилым массивам. Чувство геометричности, знание которого доступно почтальону, но никак не посетителю города, самый большой город мира практически никак не упорядочен, составные части его пространства остаются неназванными. Такая невнятность жилого пространства кажется неудобной для тех, кто, как мы, привык заявлять, что наиболее практично то, что наиболее рационально, принцип, согласно которому наилучшей городской топонимии становится система улиц номеров, как в Соединенных Штатах или в Киото, китайском городе. Токио, однако, показывает нам, что рациональность более чем одна из возможных систем в Киото. чтобы доста сособоится в реальности, как в случае с адресами, достаточно, чтобы существовала система, даже если внешне она показывается нелогичной, бессмысленно уложенной, нелепой и бесполезной. Хороший разнабой не только способен очень долго просуществовать, но и удовлетворять миллионы жителей, приученных при этом ко всем благам техногенной цивилизации. Существуют способы возмещения этой анонимности, по крайней мере, нам так это представляется. И совмещение этих способов составляет систему. Можно представить адрес при помощи ориентирующей схемы, нарисованной или напечатанной своего города. своего рода географической справки, где дом размещается относительно уже известной метки, например, вокзала. Жители города большие мастера в создании этих импровизированных рисунков, где прорисовывается улица, здание, канал, железная дорога, вывеска, рисунки, которые превращают обмен адресами в приятное общение. в которой мы жизнь тела и искусство графического жеста вновь занимать своё место. Всегда смотрю с упоением, как кто-то пишет, точнее рисует. Всякий раз, когда мне подобным образом сообщали адрес, моё внимание захватывал тот жест собеседника, когда он, перевернув карандаш, начинал стирать резинкой слишком размашистую линию какого-либо проспекта для перекрестья виадука. Несмотря на то, что ластик чужд японской графической традиции, от его действия исходило нечто умиротворяющее, ласкающее и надёжное, как если бы даже в самом этом незначительном действии тело тело трудилось с большей выдержкой, нежели дух. В согласии с заповедью актёра Дзеами, процесс изготовления Адрес адреса был гораздо важнее самого адреса. И зачарованный этим зрелищем, я бы часами смотрел, как мне его дают. Можно да, также, если только знаешь место, Куда едешь? Самому вести такси, направляй его от улицы к улице. Можно в конце концов уговорить водителя руководствоваться указаниями того, кому вы отправляетесь, позвонив по одному из больших красных телефонов, которые расположены на каждом уличном перекрёстке. Всё это делает визуальный опыт определяющим элементом ориентирования. Такое положение было бы банальным, если бы речь шла о джунглях или чаще. Но оно не кажется таким применительно к очень большому современному городу, ориентация в котором чаще всего обеспечивается планом, гидом, телефонным справочником, одним словом, объектами печатной культуры, а не практикой жеста. Здесь напротив, освоение жилого пространства не опирается ни на какую абстракцию. В ней реестро оно чистая случайность, больше действительное, нежели узаконенное. Оно уже более не выражает слияния идентичности с собственностью. Этот город может быть познан лишь этнографически. В нём надо ориентироваться не посредством книги или адреса, но ходьбой, взглядом, привычкой и опытом. Всякое открытие здесь столь насыщено и изыбко, что не может быть восстановлено иначе, чем воспоминанием того следа, который оно оставило в нас. впервые побывать в каком-либо месте, значит, в каком-то смысле начать его писать. И поскольку адрес не записан, то необходимо, чтобы он сам основал своё собственное письмо. Вокзал. В этом огромном городе, настоящем урбанистическом пространстве, каждый квартал имеет простое, всем известное наименование, внесённое на карту пустоватую от того, что улицы не имеют названий, и похожую на большой взрыв, одно наделяется особой значимостью, которую Пруст выразил в своих именах мест. Квартал потому столь правильно ограничен, собран, очерчен своим именем, что он имеет центр. Однако центр этот пуст в духовном смысле обычно это вокзал. Вокзал – это большой организм, где собраны вместе и поезда дальнего следования, и городские поезда, и метро, и торговый центр, и целая сеть подземной торговли. Вокзал служит кварталу той точкой отсчета, которая, по мнению градостроителей, позволяет городу означать быть читаемым. Японский вокзал пересекает тысячи функциональных маршрутов от длительного путешествия до поездки за покупками, от покупки одежды до покупки продуктов. Скажем, поезд может въехать в обувной отдел, предназначенный для торговли, прохода, прибытия, отправления между тем, находящихся в одном здании вокзал. Так ли впрочем следует называть это новое образование, лишённого священного характера, который которым отмечены все значимые здания наших городов: соборы, церкви, здания мэрий, исторические памятники. Здесь же точка отсчёта абсолютно прозаична. Конечно, рынок тоже часто является центральным местом западного города, но в Токио торговля нарушает нестабильность вокзальной жизни, постоянное отправление препятствует накоплению. Можно сказать, что товар не более чем заготовка для упаковки матери, а сама упаковка лишь пропуск-билет, дающий право уехать. Таким образом, каждый квартал сосредоточивается в пустоте своего вокзала. В пустой точке, куда стекаются его заботы и удовольствия. Предположим, сегодня я решу отправиться куда-то и туда-то с одной лишь целью – получить своего рода продолжительное восприятие самого названия этого места». Я знаю, что в Уэно увижу вокзал, верхняя часть которого наполнена молодыми лыжниками, а подполье, протяжённостью в с город, забито ларьками, вообще доступными барами, заполненными нищими путешественниками, которые дремлют, болтают или едят прямо на полу в грязных переходах, воплощая всю романтику злачных мест. Тут же, однако, и в другой день мы увидим совсем иной город на торговых улицах Азакуза, где нет автомобилей, а коимлённые бумажными цветочными арками продают совершенно новую, удобную и недорогую одежду: куртки из грубой кожи, в которых нет ничего преступного, перчатки с чёрной меховой оторочкой, очень длинные шерстяные шарфы, которые перебрасывают через плечо, как это делают деревенские мальчишки. Возвращаясь из школы, кожаной кепки, все эти блестящие железные принадлежности рабочего, который вынужден тепло одеваться и подкрепляться из дымящихся лошек, где варится и булькает суп из лапши. Ещё один народ, забитый по другую сторону императорского кольца, пустого, как мы помним, и Кэбукуро. Квардал, на временный рабочий крестьянский, грубоватый и приветливый прямо как огромная дворняга. Каждый из этих кварталов порождает свой народ всякий раз с другим строением тела и новой манерой общения. Присечь город, точнее проникнуть в его глубину, так, как Под землёй находится целая сеть баров и магазинчиков, к <coughs> которым ведёт обычная входная дверь какого-нибудь здания. Войдя в неё, вы обнаружите настоящую величественную и изобильную подпольную Индию, чёрный рынок полной торговли и удовольствий. Это всё равно что пересечь Японию сверху вниз, наложив на топографическую на, на топографию письмо человеческих лиц. Каждая на назна... на назна... Название звучит так, что вызывает образ этого места, население которого неповторимо, как особое племя, и для которого необъятный город будет непроходимыми дебрями. Звучание места это звучание истории, ибо здесь означающее не воспоминание, не анамнезис, как если бы все эти Уэно и Азакуза приходили ко мне из из старинного хоку, написанного басё в 17 веке облака из вишнёвых деревьев в цвету звучит колокол где вэно вазакузы пакеты если японские букеты предметы деревья цветы лица сады тексты вещи и манеры кажутся нам уменьшенными наша-то мифология воспевает большее просторное широкое открытое то не из-за их размерно, но потому что всякий предмет или жест, даже абсолютно свободный и живой, кажется вписанным. Миниатюра определяется не размером, но своего рода точностью, с которой вещь себя очерчивает, сдерживает, завершает. В этой точности нет ничего от разума или морали. Чистота вещи достигается не пуританством, не незапятнанностью, искренностью, объективностью, а благодаря некоему галлюцинаторному дополнению, аналогичному тому зрению, что пробуждается гашишем, если верить Бадлеру. или же срезу, отсекающему от предмета весь ореол смысла и устраняющему из его присутствия, его положения в мире, всякое увиливание. Между тем эта рамка остается невидимой. Японская вещь не очерчивается, не, не подкрашивается. Она не оформлена, не обрисована жирным контуром, рисунком, который должен заполниться цветом, тенью или мазком. Вокруг нее ничто. пустое пространство, которое её обрамляет, а в наших глазах сжимает и уменьшает. Можно сказать, что предмет всякий раз неожиданный между тем обдуманно обыгрывает то пространство, в котором он расположен. К примеру, комната сохраняет свои вычерченные границы: это настил пола, плоские окна, перегородки, обтянутые багетом, чистый образ поверхности, среди которых неразличимы передвижные двери на рельсах. Всё здесь черта. Так, если бы комната была написана единым движением кисточки, и между тем, при повторном взгляде эта строгость оборачивается другой стороной, хрупкие перегородки, податливые стены, складная мебель, таким образом мы находим в японской комнате ту фантазию в одежде, в частности, благодаря которой всякий японец обыгрывает конформизм своего окружения, не утруждая себя или не лицедействуя. чтобы не спровергать его в открытую. Или вот еще, японский букет тщательно отобранный на языке западной эстетики, в чем бы ни заключалась символическая направленность этой конструкции, заявленная и растолкованная в каждом путеводителе по Японии и в каждом альбоме по икибане, в ней прежде всего достигается некая циркуляция воздуха, в котором листья, ветви, словати звучат слишком ботанически, в целом образуют нечто иное, как перегородки, дворы, лабиринты, изящно выстроенные в согласии с идеей разреженности, которая в нашем представлении никак не связана с природой, ибо природное проявляется лишь в изобилии. Японский букет обладает объёмностью. Это тот неведомый шедевр, о котором мечтал ещё Френдхофер. Герой Бальзака, желавший, чтобы больше, что можно было бы пройти за нарисованный объект, притиснуться в просвет между его ветвями, в приемы его строения. Нет, не для того, чтобы его прочитать, вычитать его символический смысл, но чтобы воссоздать движение руки, изобразившей его. Это и есть настоящее чтение, ибо оно порождает объем». И ещё потому, что делать чтение не просто расшифровкой некоего послания, пусть даже с глубоким символическим смыслом, но позволяет вновь пройти путь его создания. В конце концов, если по, или по прежде всего, даже если не придавать значение известной игре с японскими коробками, из которых одна поставлена в другую и так до конца, пока не найдёшь пустоту, Уже в простейшем японском пакете можно обнаружить настоящую семантическую медитацию. Геометрически строго вычерченный между тем, всегда помеченный какой-нибудь асимметричной складкой или углублением, он благодаря старанию технологии его изготовления, игре картона, дерева, бумаги и тесьмок перестаёт быть просто сопутствующим аксессуаром к носимому объекту, но сам становится объектом. Упаковка самоценна, хотя и бесполезна. Пакет это мысль. Подобное, подобным образом снимок молодого обнажённого японца в слегка порнографическом журнале, обтянутого бичёвками, будто колбаса, свидетельствует о садистской направленности. Правда, больше заявленной, чем исполненной, которая по наивности или из иронии преобразована в практику невоздержания, но особого искусства, искусства упаковки и перевязки. При этом в силу самого своего свойства эта многослойная оболочка пакет можно разворачивать бесконечно, отсрочивает появление скрываемого объекта, который часто бывает совершенно незначительным, ибо в том и заключается особенность японского пакета, что ничтожество же ста вещи несразмерно роскоши упаковки. Горьско-сладости, засахаренной фас фасолевая паста, какой-нибудь Волгарный сувенир, который мы вы богатой Японии, обёрнутый с таким старанием, словно это драгоценности. В целом, можно сказать, что дарится именно коробка, а не её содержание. Толпы школьников в конце дня приносят своим родителям прекрасно упакованные свёртки, наполненные непонятно чем, и выглядят так, словно бы они возвращались из дальних странствий, где все вместе предавались сладострастию обёртывания таким образом коробка играет в знак в качестве оболочки экрана маски она служит тому что скрывает защищает его и между тем обозначает можно сказать что она совершает обмен и подмену в финансовом и психологически бытовом смыслах обмен одной денежной единицы на другую, подмену одного другим. Но именно то, что она скрывает и обозначает, долго время откладывается на потом, как если бы функция пакета заключалась не в том, чтобы защищать в пространстве, но отодвигать во времени. Похоже, именно в упаковке завершается труд изготовления, делания, но тем самым объект Лишается существования, он превращается в мираж. Означаемое бежит от одной оболочки к другой, и когда в конце концов его ухватываешь, а в пакете обычно лежит что-нибудь маленькое, оно кажется ни... ничего незначащим, ничтожным, дешевым. Удовольствие поле означающего уже было задействовано, пакет не пуст, но опустошен. Обнаружит объект, находящийся в пакете, или означаемое, заключенное в знаке, значит отбросит его. Возвращается в пакете. то, что с энергичностью Мура Муравьёв переносят туда-сюда японцы суть пустые знаки. Ибо Япония изобилует тем, что можно было бы назвать инструментами транспортировки. Они бывают различных видов, и форм, из различных материалов: пакеты, карманы, чемоданы, узелки, фуё, например, платок или крестьянская косынка, в которую заворачивается вещь. Каждый прохожий на улице тащит какой-нибудь свёрток пустой знак. старательно оберегаемый, аккуратно несомый, как если бы это завершённость, очерчённость, призрачная окружённость, создающая японский объект, обрекала его на бесконечный перенос. Богатство вещи и глубина её смысла основаны лишь на трёх составляющих, требующих от всех производимых объектов. Они должны быть чёткими, подвижными и пустыми. Три письма Куклы бунраку бывают от 1 до 2 метров в высоту. Это маленькие мужчины и женщины с подвижными частями тела, руками, ногами и ртами. Каждая кукла приводится в движение тремя видимыми людьми, которые окружают её, поддерживают и сопровождают. Мастер, мастер держит верхнюю часть куклы и её правую руку. Его лицо открыто, гладко и светло, невозмутимо и холодно, как свежевымытая луковица Басё. Два помощника, одетые в чёрное, их лица покрыты тканью, один из них в перчатках, но с голыми локтями держит в руках большой резец с верёвками, при помощи которых он двигает луков. левой рукой и кистью куклы другой пригибаясь поддерживать тело куклы и обеспечивать её ходьбу. Эти люди проходят по неглубокому рву, который оставляет видимыми их тела. За ними декорации, как в театре. Сбоку на истраде располагаются музыканты и чтецы. Их задача выражать текст подобно тому, как выжимают сок из фруктов. Текст этот на на половину читается, на половину поётся, отбиваемый громкими ударами смычка игрока на всямисен. Текст, оказывается, одновременно развер... размеренным и порывистым, грубым и изящным. Истекая потом и храня неподвижность, исполнители текста сидят позади невысоких Гисагороток, на которых расположена огромная партитура, чьи верти вертикальные столбцы становятся видными всякий раз, как они переворачивают страницу. К их плечам прикреплены треугольники из жёсткой ткани, напоминающие воздушных змеев, обрамляющих их лица подвластные всем колебаниям голоса. Таким образом, в бунраку осуществляется три различных уровня письма, которые счит считываются Одновременно в трёх составляющих спектакля: марионетка, манипулятор, озвучивающий. Действие свершённое, совершаемое и вокальное. Вся современная реальность ориентирована на голос, особую субстанцию языка, которая повсюду пытается заставить вас торжествовать. В бунураку напротив, мы имеем дело, имеем дело с ограниченной идеей голоса. Голос там не устраняется совсем, но ему отводится завершённая, по сути, тривиальная роль. В самом деле, в голосе рассказчика забираются собираются вместе утрированные декламации, тремоло, высокий женский тон с соевающейся интонации, рыдания, умоляющие возгласы, приступы гнева, плачи изумления, невероятного пафоса. Словом, целая кухня переживаний, открыто вырабатываемых посредством утробного тела. медиаторным мускулом, которого выступает гортань. К тому же, весь этот поток речи нам доступен лишь под кодом самого потока. Голос даёт о себе знать лишь через ряд отрывистых знаков внутренней бури, исходящей из неподвижного тела, заключённого в треугольное одеяние, формыми одеяние, отданное во власть книги, которая руководит ею со своего Юпитера. суха, погоняемая слегка аритмичными и потому бесцеремонными ударами игрока по семисен, вокальная субстанция остаётся на написанной прерывистой, закодированной под властной иронией, если отнять у этого слова езвительный оттенок, в конечном счёте голос выносит на поверхность не то, что он нёс чувство, но само себя, собственно, собственно обнажённость хитроумно означающее Словно перчатка выворачивается наизнанку. Голос не устраняется, что означало бы ввести цензуру, а значит и указать на его значимость. Но отводится в сторону. Чистецы занимают боковую часть сцены. Куклы Бунраку представляют собой противовес, а точнее противодействие по отношению к голосу. Противодействие жеста. Этот жест двойной, эмоциональный на уровне марионеток. Актеры плачут. по случаю самоубийства куклы любовницы транзитивный на уровне манипуляторов в нашем театральном искусстве актёр изображает действие, но эти действия всегда остаются только жестами. На сцене ничего, кроме театра, между тем это стыдливый театр. Бунраку по определению разделяет действие и жест. Он показывает жест, он позволяет увидеть действие. Он разом является и искусством, и труд, сохраняя для каждого из них его собственное письмо, голос, и таким образом нет ничего страшного в том, что он выходит за пределы своей гаммы. Сопровождается толщей тишины, где с изяществом прорисовываются иные черты, иное письмо. И вот здесь-то и возникает неслыханная вещь. Помимо голоса и почти без мимики, две этих разновидностей безмолвного письма, транзитивные и эмоциональные, порождают экзальтацию, подобную интеллектуальной гиперэстезии, производимой некоторыми наркотиками. Речь не очищена, ибо бунраку не стремится к каскезе, то если можно так сказать, сгруппировано сбоку от игры, субстанции, скрепляющие западный театр, растворяются, эмоции не захлёстывают, не поглощают, они становятся чтением, стереотипы исчезают, и между тем спектакль не стремится к находкам, не впадает в оригинальничение. Понятно, что всё это даёт эффект дистанции, рекомендованный Брехтом. Эта дистанция у нас считается невозможной, бесполезной, никчемной, старательно избегаемой, хотя именно ее Брехт положил в основании революционной драматургии. И здесь одно объясняет другое. Бунрак уже дает возможность понять, как эта дистанция функционирует посредством прерывности кодов, посредством цезуры, прилагаемой к различным чертам представления. Таким образом... копия, вырабатывающая на сцене, не вырабатывающаяся на сцене, не разрушается, но становится разбитой, изборождённой, подчинённой заражению метонимией между голосом и жестом, избавленной от метонимического смешения голоса и жеста, души и тела, которые слиты у нашего комедианта, будучи целостным Но разделённый спектакль Бунраку, разумеется, исключает импровизацию. Вернуться к спонтанности означало бы вернуться к стереотипам, но к на которых слиждется наша глубина, как это виделось и Брехтом. Здесь царит цитирование, щепотка письма, фрагмент кода, ибо ни один из создателей игры не сможет отнести исключительно к себе то, что никогда не пишется им одним, как и в современном тексте. Сплетение кодов отсылок фактов, вырванных из контекста аналогических онтологических жестов, умножает линию письма, не взывая к какой-либо метафизической реальности, но обращаясь к игре комбинаторики, которая раскрывается во всём театральном пространстве, то, что начинает один, подхватывает другой и так далее без остановки. Одушевлённое, неодушевлённое, обращаясь к основной антиномии одушевлённого неодушевлённого бунраку подрывает и размывает всё её не отдавая предпочтения ни одному из составляющих у нас роль марионетки полишинеля к примеру заключается в том чтобы держать перед актёром зеркало где отражается его противоположность она осуществляет неодушевлённое но лишь для того чтобы лучше показать Его несовершенство, недостойность, заключающаяся в неподвижности, будучи своего рода кар карикатурой на жизнь, марионетка тем самым устанавливает её моральные границы и стремится сосредоточить красоту и истину переживания в живом теле актёра, который тем временем преобращает своё тело в обман. Театр бунраку не обозначает актёра, он просто избавляет нас от него. Каким образом? А именно посредством определённой мысли а человеческом теле, которое передаётся не одушевлённой материей, гораздо гораздо большей строгостью и трепетом, нежели телом одушевлённым, то есть наделённым душой. Западный актёр-натуралист никогда не бывает красив, ибо тело стремится к физиологической, а не к пластической сущности. Это набор органов, мускулатура страстей, где каждая риссора, голос, мимика, жесты включена в своего рода гимнастическое упражнение, однако в силу чисто буржуазного переворачивания его тела, хотя и остаётся сконструированным по принципу разделения страстей, заимствует у физиологии отпечаток органической целостности, присущей жизни, но несмотря на связанность его игры, моделью, которая является не ласка, а сокровенная правда, здесь именно актёр остаётся марионеткой. Основанием нашего театрального искусства является не столько иллюзия реальности, сколько иллюзия целостности, начиная с греческой хореи вплоть до бужазной оперы. Мы мыслим лирическое искусство как одновременность нескольких выражений: игры, пения, мимики, имеющих единое неделимое основание. Этим основанием является тело. И моделю преславуты целостности является органическое единство западный спектакль антропоморфин, в нём жест и речь, не говоря уже о пении, составляют единую материю, накаченную и блестящую, словно единый мускул, который играет выражением, но не разделяет его. Единство голоса и движения порождают того, кто играет. Одним словом, именно в этом единстве конструируется, конституируется личность персонажа, то есть его характер. В самом деле, под видом живости, естественно, западный актёр сохраняет разделение своего тела и таким образом даёт пищу нашим фантазиям. Здесь голос, там взгляд или осанка. Всё становится эротичным, так же, как части тела или фетиши. Западная марионетка, и это хорошо видно в поле шинели, также является субпродуктом фантазии, будучи редукцией, нестройным отражением, от чьей принадлежности к человеческому миру беспрестанно напоминает карикатурная симуляция. Марионетка существует не как целостное тело, целиком вздрагивающее, но как негнущаяся часть актера, от которого она ведет свое происхождение. Двигаясь как автомат она и, и она и движется, и движение передаёт частично рывками, толчками это воплощённая прерывистость, разбитая на части проекция жестов. Наконец, будучи куклой, обёрнутой в кусок материи, она или девственное плево, она также похожа на фолическую кроху до да, склейны, выпавшую из тела, который превратится в пятиш Вполне возможно, что и в японской марионетке сохраняется нечто от этих фант фантазмов. Но искусство Бунраку наделяет их иным смыслом. Бунраку не стремится оживить неживой объект, делая живой одну из частей тела, обрубок человека, сохраняя при этом за ним роль части. Бунраку стремится не к стимуляции тела, но, если можно так выразиться, к его чувственной абстракции». Все, что мы приписываем целостному телу и все, в чем отказан нашим актерам под прикрытием органи органического живого единства, собирает в себе небольшой человек, бунраку, и выражает все это безо всякой фальши. Хрупкость, сдержанность, торжественность, немыслимые тонкости, отбрасывающие всякую тривиальность, мелодичная гармония жестов, словом, все, все те черты, ты, которые древняя теология приписывала блаженным телам, а именно невозмутимость, ясность, ловкость, зящность, вот то, что воплощает Бунраку, вот каким образом оно обращает тело-фетиш в, в миловидное тело, вот как оно устраняет антиномию о душевлённого, недушевлённого, и утверждает идею, которая прячется за всяким оживлением материи, а именно идею души. Внутри снаружи Возьмём западный театр последних столетий. Его функция заключается главным образом в том, чтобы показывать то, что считается скрытым, чувство положения, конфликты, причём при этом само искусство показывает механику сцены, оформление, грим и источники света. Сцена устроена по-итальянски, раскрывает перед нами пространство этого обмана. Здесь всё происходит в интерьере, куда мы тайком подсматриваем, приоткрывая, подглядывая из полутьмы зала, поглощённые зрелищем. Это фаустовское теологическое пространство греха. С одной стороны, залитый светом и дел... делающий вид, что не замечает этого света актёр, то есть жест и речь, с другой стороны, в настоящем мраке публика, то есть сознание. Бунраку не разрушает ни непосредственного соотношения злая и сцен, зала и сцены, учитывая, то, что в Японии залы гораздо менее закрыты, душные и тяжёлые, чем у нас. Изменяется здесь нечто более глубинное, а именно движущаяся связь, соединяющая персонажа и актёра, которая у нас всегда рассматривается как путь выражения внутреннего состояния. Надо напомнить, что все действующие лица театра Бунраку одновременно видимы и непроницаемы. Мужчины в черном суетятся вокруг куклы, не афишируя при этом свои ловкости и издержности. И если можно так выразиться, без какой-либо газетной рекламной демагогии. молчаливые, быстрые, изящные их жесты в высшей степени транзитивны, действенны, охарашены тем сочетанием силы и изящества, которым отличается японская жестикуляция, которая является своего рода эстетической упаковкой эффективности. Что касается мастера, его голова открыта, его лицо гладкое, голое без грима, что накладывается на него отпечатком обыденности, не театральности. Оно Предоставлено зрителю для чтения, однако то, что действительно старательно предлагается прочесть, так это то, что читать нечего. Здесь мы находим то освобождение от смысла, которое едва ли может быть нам понятно, потому что у нас устранение смысла, его сокрытие или же переворачивание, но никак не отсутствие. В Бунураку обнаруживается пустота того источника, на котором основан театр, истерия. То есть театр как таковой изгоняется со сцены, и во место встаёт действие, необходимое для создания зрелища, труд занимает место внутренней жизни. Таким образом, нет смысла спрашивать себя, как это делают некоторые европейцы, может ли зритель забыть о присутствии тех, кто управляет куклами. Театр Бунраку не занимается ни сокрытием, ни сокопарным выставлением на показ своих механизмов. Таким же образом он снимает с действия актёра налёт сакральности и устраняет ту метафизическую связь, которую Запад неизменно устанавливает между душой и телом, причиной и следствием, двигателем и машиной, действующим лицом и актёром, судьбой и человеком, богом и творением, если тот, кто всем управляет, не закрыт Каким образом мы сможете сделать из него бога? В театре Бунраку марионетки не поддерживаются никакими нитями. Нет больше нитей, нет больше метафор, нет больше судьбы. Марионетка более не подражает тварному человеку, более не является марионеткой в руках божества, а внутренне не определяет внешнее. Поклоны. Почему на западе к вежливости относятся с недоверием, а чего куртуазность принимается за понимают за дистанцию, если вообще не за отстранение и, или за лицемерие. Почему не формальный, как у нас говорят, со смакованием отношения более желательно, чем отношения в рамках кода. Западная невежливость основана на особой мифологии личности. Типологически западный человек считается раздвоенным, составленным из внешнего социального искусственного ложного и внутреннего личного подлинного, который является местом встречи с богом. Согласно этой схеме, человеческая личность становится местом, преисполненным природой, или же божественностью, или виновностью, закрытым и окруженным презренной социал социальной оболочкой. Жест вежливости, когда он необходим, знак уважения, которым обмениваются между собой через светскую границу равноисполненной сущности. То есть, вопреки этой границе и посредством неё, между тем, как только речь заходит о высокочтимом внутреннем мире личности, считается логичным относиться к этой личности, не проявляя никакого интереса к её социальной оболочке, предполагая, что отношение искреннее, первичное, обнажённое, искажаемое, как считается, знаковым общением. Ведь это личнока по последующим кодам, более всего дорожащая индивидуальной ценностью другого, быть невежливым значит быть правдивым. Вот логика западной морали. В самом деле, раз уж есть человеческая личность, непроницаемая, исполненная, центрированная, священная, то им наёмы стараемся поприветствовать первым же движением головы, губ, тела. Но моя собственная личность, неизбежно вступая в борьбу с полнотой другого, может дать себя узнать, лишь отбросив всю опосредующую фальшь и утверждая целостность, словно двузначная в моральном и физическом плане его внутреннего мира. В следующий же момент я постараюсь умолить мое приветствие, сделать его естественным, спонтанным, избавленным от всех кодов, Я буду слегка вежлив или же вежлив в силу только что возникшей фантазии, как Прустовская пармская принцесса, подчёркивавшая высоту своих доходов и своего положения, то есть её способ быть исполненной вещами, а таким образом утверждать себя как личность, не строг, не строгий дистанцией во время приёма, но простотой манер. Смотрите, на наск смотрите, насколько я просто мил и искренн, насколько я вообще кем-либо являюсь. Об этом свидетельствует веж вежливость западного человека иная вежливость с тщательным соблюдением кодов Четкой графикой жестов нам кажется слишком почтительной, а следовательно унизительной, ибо мы по привычке воспринимаем ее в рамках метафизики личности, тогда как другая вежливость есть своего рода упражнение в пустоте, чего и следует ожидать от сильного кода, который при этом обозначает ничто. Два тела склоняются очень низко друг перед другом, руки, колени, голова всегда остаются на стороне, на строго определённом месте, тщательно соблюдая установленный угол поклона, или ещё, как на древневенской, как на древней картине, чтобы преподнести подарок, я должен лечь, согнувшись и почти в печи. чатавшись в пол. И в ответ мой партнёр поступает так же. Единая, единая линия пола соединяет дарящего, принимающего и сам предмет дарения коробку, которая может быть вообще ничего не содержит или содержит что-нибудь совсем небольшое. Графическая форма, вписанная в пространство комнаты, придаётся акту обмена, в котором благодаря этой форме исчезает всякая жадность. Подарок остаётся подвешенным между двумя исчезновениями. Здесь приветствие освобождается от унижения или гордыни, так как оно в буквальном смысле не адресовано никому. Оно не является знаком коммуникации, поддерживаемой снисходительной и предупредительной между двумя, а автоархиями, двумя персональными империями, из которых каждая царствует на определённой территории. Я небольшой области, от которой у него есть ключ. Приветствие не более чем сплетение форм, где ничто не остановилось, не увязло и не осело. Кто, привет, кто кого приветствует? Один этот вопрос оправдывает приветствие, превращает его в поклон, припавший к земле, составляет восторжествовать не смысл, но граф, график очертаний и наделяет позу, которая в наших глазах выглядит чрезмерной истинной сдержанностью жеста, означаемая которого непостижимым образом испарилась. Форма пустотани, неизменно повторяются буддийские слова. Это и есть то, что выражают посредством практики форм. Слово, чей пластический и светский смысл здесь становится неразрывным. Вежливость, приветствие и склоненность двух тел, которые не, не повергаются ниц, не прописывают друг другу. Наша манера выражения слишком порочна, ибо если я скажу, что вежливость там является религией, покажется будто в ней заключено нечто священное, в то время как это в высказывании должно быть понят понято поня... в том смысле, что религия там не более чем вежливость или ещё лучше, религия подменила вежливость.